Жизнь здесь всегда была убогой. Вдобавок, она нарушила условия своего освобождения. Если полиция обнаружит ее, то немедленно арестует. Вой сирен, раздававшийся чуть ли не весь день, парализовал Корин. Она боялась думать о той вчерашней женщине, о том, что с ней случилось, но было ясно, что ее уже нет в живых. Он убил Абигейл. Он убил эту женщину. Следующий — он убьет ее». Ей нужно уехать прямо сейчас, пока это еще возможно. Она распахнула дверь и посмотрела, как поднимается вода в реке. Это был ее последний шанс. Шанс сменить жизнь Корин Парсонс на что-то иное. Начать все заново. Она вернулась в Хадли, чтобы этим шансом воспользоваться. После убийства женщины в лесу вероятность удачи могла даже увеличиться. Он будет изо всех сил стремиться скрыть это убийство. Натянув опять капюшон на голову, она быстро вышла наружу. Снова начинался дождь. На мосту скопились машины, освещая своими фарами окрестности. Нащупав в кармане кортки нож, Корин вернулась в лодочный сарай и забаррикадировала дверь. Она дождется ночи и снова отправится в Сент-Марном. Глава 70. Телефон сигналит. Мадлен пишет, что она в семи минутах езды. Почти сразу приходит второе сообщение. Я не должен отвечать ни на какие вопросы журналистов. Мадлен в любой трагедии видит эксклюзив. В Хадле Коман по-прежнему царит неразбериха. Дорога между Хадли и Сент-Марнемом остается закрытой. Поперек нее натянута полицейская лента. У входа в рощу стоят два констебля, половина парка ограждена. Машины журналистов смешались с машинами полиции. Ведутся прямые репортажи для круглосуточных новостных каналов. Я вижу, как Фрэнсис Ричардсон, раздавая на ходу комментарии, продирается через этот хаос к дому Джейка и Холли. Баренс Дейл и спускаются по ступенькам дома Сары. Детектив торопится к роще, поручив Дэнни забрать машину. Когда я открываю дверь своего дома, на меня направляются камеры, но я игнорирую залп адресованных мне вопросов. Журналисты спрашивают о маме и ее отношениях с Вокс, о том, были ли мы с мамой близки, о том, пробудили ли во мне последние события, воспоминания о Нике. Все вопросы вполне очевидны. Я опускаю голову, показывая, что мне нечего сказать, но они продолжают выкрикивать мое имя, и я говорю себе, что это просто их работа. Я направляюсь к Денни и, легонько коснувшись ее руки, останавливаю, когда она подходит к своей машине. «Скажи мне, зачем?» — спрашиваю я. «Зачем Нейтану, узнавшему, наконец, кто его мать, отправляться в Хадли и впутываться в убийство?» «Не здесь, Бен», — отвечает она, глядя на репортеров, следующих за мной по пятам. Бросив взгляд назад на Хадли Коман, я вижу группу сотрудников нашего сайта, от которой внезапно отделяется Мин. «Бен, подойди, поговори с нами», — зовет она. Я колеблюсь. «Всего полминуты. Скажи всем, что с тобой все в порядке». «Пойдем в дом», — говорит Дэнни, беря меня за руку. «Бен», — кричит Мин, но Дэнни ведет меня обратно через дорогу, и мы под прицелом направленных на нас камер возвращаемся в мою прихожую. «В этом нет никакой логики», — продолжаю я с того места, где остановился. Барнсдейл может сама проверить судебные документы, чтобы выяснить, когда именно он узнал имя своей матери. Однако речь точно идет о неделях, даже не о месяцах. И что же предполагается, будто за это время он не только узнал ее адрес, но еще и вступил с ней в преступный сговор и разработал планы убийства, сначала Лангдон, а потом миссис Вокс? Это просто смешно. «Я согласна с тобой и думаю, что Барнсдейл тоже», — говорит Дэнни, пока мы идем на кухню. Тем не менее, мы обязаны поговорить с сыном Фэр раз он появился в Хадле. Сам он может и не быть убийцей, но может защищать Фэр Между матерью и ребенком бывает очень сильная связь. Мне приходится согласиться, что это не исключено. «Да, мы не можем знать, как Нейтан относится к своей биологической матери», — говорю я. «Но ведь нет и ничего, что связывало бы его с Элизабет Вокс. Он приехал в Хадле, чтобы разобраться со своей родословной. Я уверен, что он — ложная цель». Гораздо важнее понять, зачем вернулась в Хадли Джоузи Фэйрчайлд. Причиной мог быть как раз Нейтан. После разговора с ним это кажется мне неправдоподобным. А тебе? Дэнни задумчиво качает головой. Он приехал сюда искать отца, а не мать. У него есть фотография Джози Фэйрчайлд, стоящая рядом с Джеймсом Райтом, сообщает Дэнни. Я достаю снимки, сделанные в день финального матча по регби, и быстро их просматриваю. Это спрашиваю я Дэнни, передавая ей оригинал фотографии Джеймса Райта с Лангдон и Фэрчайлд. «Да», — говорит Дэнни, — «он был капитаном старшей команды?» Я киваю. «Думаю, с ним каждый хотел сфотографироваться». «Верно», — отвечаю я, — «но вдруг было и что-то еще?» Миссис Вокс, которая в тот день ощутила какую-то смутную неловкость, Лангдон и Фэрчайлд, прикидывавшиеся двумя глупыми подростками, Джеймс Райт, капитан команды по регби, собиравшийся поступать в Оксфорд, Дэнни обдумывает мои слова. Это то, что было на виду. «Он был старше их на четыре года, взрослый выпускник», — настаивал я. «Но с таким же успехом можно обвинять в убийстве любого другого члена старшей команды Хадли. Может быть, но сейчас Райт достиг такого положения, что ему есть что защищать». Барнсдейл хочет, чтобы я проверила, где он был вчера. Посмотрим, что это даст». «У тебя нет особой уверенности?» — спрашиваю я. После того, как ты сводил меня к мистеру Кранфилду, я еще раз просмотрела материалы исходного дела. По поводу анонимного звонка в школу было проведено расследование. Звонивший говорил о двух неустановленных девочках и их возможной связи со взрослым мужчиной. К тому времени, как об этом звонке стало известно, Лангдон и Фэр уже были арестованы. После короткой беседы с Питером Воксом было решено прекратить работу в этом направлении. «А ты не знаешь, что в точности говорил этот аноним?» Он говорил о двух девочках и о каком-то взрослом мужчине. Это все, что у нас есть. Но вот был ли это именно Джеймс Райт или кто-то другой из школьной команды по регби? Когда поступил звонок? Насколько я понимаю, за несколько недель до убийства Ника и Саймона. Мы по-прежнему не должны отвергать возможность, что Питер Вокс хотел замять эту историю. «Нет», — говорю я. «Тогда почему он не принял никаких мер?» «Потому что это был один-единственный звонок», — отвечаю я. «А может, потому что опасался того человека, которого мог бы разоблачить?» Дэнни пожимает плечами. «По-твоему, Элизабет Вокс договорилась о встрече с Фэйрчайлд?» спрашиваю я. «Зачем бы Джоузи сначала соглашаться на встречу с миссис Вокс, а потом убивать ее?» «Согласен. Что бы ты чувствовала на месте Фэйрчайлд, вернувшись в Хадле? «Страх. Определенно», — отвечаю я. «Ты была бы в ужасе!» Ты читаешь в новостях об убийстве Абигел Лангдон и думаешь, что ты — следующая. Тебе нужна защита и тебе нужны деньги. Ты знаешь, что, возвращаясь в Хадли, ты рискуешь жизнью. Так кто же в Хадли стоит такого риска? Внезапно раздается стук в дверь, а снаружи доносится шум. Выйдя в прихожую, мы с Дэнни слышим громкие голоса. Когда мы открываем дверь, на нас обрушивается шквал вопросов и стрек от камер. В сумерках видны вспышки фотоаппаратов. Мы не даем никаких комментариев, но если вы хотите прочесть трагическую историю Бена Харпера, рассказанную им самим, то это можно сделать только в одном месте. Очередной залп из всех камер, и Мадлен входит в дом. «Бараны», — говорит она, злородно улыбаясь, и переводит взгляд на Дэнни, поправляющую шляпу. «Вижу, ты не один?» «Это Даниэла Каш, она работает над этим делом».